Глава пятьдесят 56. После услышанного от сестры, Аркадий просто не мог спокойно сидеть дома. Ему надо было с кем-то поговорить. Но с кем? Анна заперлась в спальне, с Людмилой он не стал бы обсуждать такие вещи. И он отправился к той, кто всегда была готова его выслушать и дать дельный совет. Он поехал к Веронике. Твой сын Гей С улыбкой спросила она, когда он выложил ей все, что услышал от Изольды. Но ну, о чем тут переживать? Сейчас такое сплошь и рядом. Но я не собираюсь терпеть такое в собственном доме, заявил Аркадий. А ты уверен в том, что это правда? Аркадий задумался. Изольда могла и обмануть, та еще змея. Вот именно. С самим парнем ты еще не говорил? Да я даже не знаю, как о таком заговорить, воскликнул Аркадий. А если все ложь? Как я посмотрю в глаза Алексею? Да он же меня проклянёт после таких подозрений. Тогда тебе сначала нужно самому во всем убедиться, резонно сказала Вероника. Поговори с Гордеем Овчаровым. Пусть проследит за Алексеем. Если все правда, Горди это выяснит. А это хорошая идея, одобрил Аркадий. Как я сам об этом не подумал. Вероника с улыбкой подошла к нему и обняла за шею. "Ты останешься?" спросила она. "Нет", покачал головой Бежецкий. "Как бы мне этого не хотелось, мне просто необходимо выспаться. Иначе я тронусь рассудком от всего того, что сейчас происходит". С утра у Кати в университете было всего две пары: основы дизайна и изобразительное искусство. После окончания занятий она отправилась в библиотеку универа. Иринка, несмотря на все свои обещания, так и не смогла выяснить, кто скрывался под маской мушкетера, и это сильно расстраивало Катю. Недолго думая, она решила просто зайти на форум университета и вывесить там объявление о розыске. Текст она уже мысленно составила, осталось только придумать, как вычислить среди тех, кто откликнется, того самого парня. Можно было сделать это из телефона, но большие тексты она предпочитала набирать исключительно на большой клавиатуре. Катя шла и пыталась вспомнить, о чем он говорил с ней во время маскарада, но вспоминала лишь цвет его глаз в прорезях черной маски и его приятную улыбку. Она вошла в библиотеку и направилась в компьютерный зал. Большая часть столов была свободна, поэтому ей не пришлось дожидаться своей очереди. Катя села за компьютер и вошла под своим ником на форум. На страничке универа в данный момент присутствовало почти 50 человек. Девушка подняла глаза и осмотрелась. В зале сидело около 30 студентов и студенток. Явно большая половина из них и была в числе посетителей веб-страницы. Катя быстро набрала объявление. Сбежавшая принцесса умоляет о прощении и ищет своего собеседника. Поспешный уход был спровоцирован ужасными обстоятельствами. Если ты так же благороден, как герои Дюма, ты сможешь понять и простить. Жду ответа. Она отправила сообщение. Секунду спустя оно высветилось на форуме. Ответы посыпались незамедлительно. Это что за бред? Опять, наверное, какой-то хитрый спам. Рекламщики достали уже. Герои Дюма. Откуда выпала эта принцесса? И вдруг она увидела сообщение, от которого у нее внутри все затрепетало. Не дождавшийся мушкетер и не думал обижаться. Обстоятельства не пощадили и его. Он сам должен был уйти, чтобы избежать ненужных проблем. Если принцесса хочет продолжить знакомство, мушкетер будет только рад. Катя прочитала последний топик и едва не подскочила на стуле от радости. Он присутствовал на форуме, сидел на странице прямо в данный момент. Принцесса очень хочет продолжить знакомство, быстро напечатала она. Но где находится мушкетер в настоящее время? В библиотеке университета последовал ответ. Сердце Кати бешено забилось, едва не выскакивая из груди. Она оторвалась от монитора и еще раз огляделась. Среди присутствующих было восемь девушек. Остальные парни сидели, повернувшись к ней спинами, и она не видела их лиц. Катя вернулась к клавиатуре. Я тоже в библиотеке, напечатала она и быстро вскинула голову. Лишь один из парней вдруг обернулся заинтересованным видом и начал осматривать присутствующих девушек. Это был Руслан Волков. Катя встретилась с ним взглядом и тут же узнала эту улыбку и эти глаза. Он увидел ее и тоже узнал. Слегка опешил, а затем улыбнулся еще шире. Приехав утром в редакцию Полуночного экспресса, Марина Легостаева сразу направилась в кабинет младшего редактора Тимофея. Она всю ночь изучала записки Ольги Макаровой, но кроме той странной заметки о Красной шапочке и сером волке, не нашла ничего заслуживающего внимания. Тимофей просматривал готовую полосу газеты перед тем, как отправить ее в печать. Ты хорошо знал Ольгу Макарову, спросила у него Марина. Он оторвался от полосы и недоуменно взглянул на Легастаеву. Очень хорошо. А что? Тебе случайно не приходилось слышать от нее что-нибудь о Красной шапочке и сером волке? поинтересовалась Марина. Тимофей задумался. Про шапочку точно нет, наконец сказал он. А серым волком она звала Ивана Волкова. Он уже тогда имел репутацию хитрого и расчетливого мерзавца. Утопил многих своих конкурентов в строительном бизнесе. Оттого и серый волк. Пару лет назад он пытался избираться в городскую думу, но у него ничего не вышло. А Ольга, что о нем писала? Марина ошеломленно замерла. Секреты семьи Безжетских знает Красная Шапочка из дома Серого Волка. Лариса вошла в кабинет иззольда Бежецкой с выражением крайнего удовлетворения на лице. В руках она держала большой конверт из плотной бумаги. "Чему ты так довольно улыбаешься, дорогая?" осведомилась Изольда. "У тебя для меня что-то имеется?" И это тебя очень порадует, осклабилась Лариса. Она протянула Изольде конверт, та тут же надорвала его и вытряхнула его содержимое на стол. Это были фотографии Я проследила за твоим племянником, как и обещала, сказала Лариса. Это было не так трудно, парень особо и не скрывается. Он ходит в университет, общается с друзьями, работает, но потом встречается с одним. Тот увозит его на своей машине и они проводят время вместе. Затем этот незнакомец привозит Алексея домой и высаживает у ворот вашего имения. Изольда рассматривала фотографии, и ее руки слегка тряслись от возбуждения. На снимках Алексей садился в чужую машину и даже целовался с молодым мужчиной. И Изольда отлично знала этого типа. "Это настоящая бомба, дорогая", восхищенно произнесла она. "Ты честно заработала свое вознаграждение". Лариса улыбнулась. "Всегда рада помочь". Внеочередное собрание членов правления компании Tower было созвано в 9 часов утра. Дела у фирмы шли хуже некуда, и с каждым днем ситуация становилась все хуже. В кабинете президента присутствовали Юрий Кочергин, Виктор Ольшанский и Николай Загвоздин. Веронику на собрание не допустили, но она, сидя в приемной, тихонько слушала все через включенный селектор. Слухи о нашем скором крахе, распущенные кем-то по городу, уже приносят свои плоды, гневно заявил Аркадий Бежецкий. С нами никто не хочет иметь дело. Текущие заказы мы еще выполняем, но новых у нас уже нет. Что наш филиал по Уралу? спросил Кочергин. Логинов справляется с делами. Слухи дошли уже и туда, ответил Аркадий. На Урале у нас аналогичная ситуация. «Черт побери. — воскликнул Виктор Ольшанский. — Кто бы за этим не стоял, они рано радуются. Это явно происки Ивана Волкова, заметил Загвоздин. Сейчас он наш главный конкурент. Чтобы удержаться на плаву, нам придется взять еще один кредит, сказал Аркадий. У кого? поинтересовался Виктор Альшанский. Нам уже никто не доверяет. Все городские банки состоят в одной ассоциации, так что все уже в курсе наших трудностей. Я знаю, ты не хочешь этого слушать, но может все таки стоит пустить акции в свободную продажу? Верно, подхватил Николай за «Все равно акции Таура не приносят нам той прибыли, что раньше. Может пора от них избавиться и пополнить наш банковский счет?» Нет, мрачно изрек Аркадий. Это критический шаг, и для него еще слишком рано. Я попробую обратиться к Петру Суздалову. Его банк Луидор не состоит ни в каких ассоциациях. Может, он сможет нам помочь? Но у них такие грабительские проценты, воскликнул Николай Загвоздин. Другого выхода у нас сейчас просто нет, сказал Аркадий. Собрание закончилось, директора начали расходиться. Вероника отключила селектор и сделала вид, что что-то печатает на компьютере. Когда из президентского кабинета все ушли, она взяла в руки телефонную трубку и набрала номер, который уже помнила наизусть. Настя Бежицкая стояла перед широкой чертежной доской в архитектурном бюро и старательно вычерчивала на большом листе ватмана проект реконструкции конференц-зала. Она уже почти его закончила, и из простенького карандашного наброска план превратился в большой профессионально сделанный чертеж с указанием размеров, материалов и множеством других сносок. Кроме Насти в бюро присутствовало еще несколько человек. Каждый работал над своим проектом. В помещении играла негромкая музыка. В зал вошла Рада Архипова. Эта энергичная невысокая полненькая женщина средних лет напоминающая колобок работала в отделе кадров компании Рада славилась своей жизнерадостностью и оптимизмом была большой любительницей поболтать и посплетничать с подружками но сегодня она была чем-то сильно озабочена Граждане товарищи с порога заявила она щенков никому не надо щенков раздался чей-то удивленный голос архитекторы дружно захохотали У моей мамы собака нагуляла где-то приплод, сообщила Рада. Сама зверюга немаленьких размеров и кобеля, видать, нашла не меньше. Народились такие монстрики, смешные лопоухие, не породистые, конечно, но очень милые. Вот только когда вырастут, станут размером с верблюда. Зачем нам верблюды?» — еще громче расхохотался кто-то из архитекторов. Ну вы подумайте, поспрашивайте у знакомых, с отчаянием в голосе попросила Рада. Если что, сразу звоните мне. Телефон отдела кадров все знают. Надо же мне от них избавиться, пока не поздно, а то вырастут, сожрут меня вместе с мамой. И Рада унеслась дальше по этажу предлагать своих щенков в других бюро. Настя как раз заканчивала чертить последнюю линию, так что слушала женщину лишь краем уха. Сейчас ей было не до щенков верблюда.